13. Лариса вернулась к действительности, когда Поветкин перестал сыпать ругательствами и, переключившись на другую тему, рукой чертил в воздухе кривые линии. Демидова, упустив нить разговора, теперь не могла понять, о чем идет речь. оставалось лишь согласно кивать головой и глупо улыбаться. «Это река, а это лодка» которую уносит бурным течением, — пел Главреж. Левый берег — это болотистая низина, привлекательная лишь издали. Кустики, деревца, травянистые поляны. Но прибиться к левому берегу — все равно, что погибнуть. Там сплошные топи, неопределенность, там бушуют смерчи и ураганы. Чтобы наглядно проиллюстрировать свою мысль об бушующих ураганах, Поветкин набрал в легкие побольше воздуха и сдул со стола на пол платежную ведомость. «Ну, это сами понимаете, я фигурально. Правый берег не так привлекателен внешне, каменистая почва, валуны, поросшие мхом, но именно этот берег...» Символ надежности. У пристани, в тихой заводе, можно встать на прикол и забыть об опасном течении реки, о болотистом левом береге, обо всем на свете. Главное в жизни человека — определенность, устойчивость. Понимаете? — В общем и целом, — кивнула Лариса, стараясь сообразить, о какой лодке, реке и берегах идет речь. — Но не совсем. В смысле, насчет левого берега не все дошло. Черт, это привычка изъясняться витиевато, образное мышление. Оно меня когда-нибудь погубит. Что ж, давайте напрямик. Левый берег — это жизнь вне нашего театра или вечное прозябание на вторых ролях. Неопределенность, бытовая неустроенность и все такое. А что, меня собираются уволить? «Не боже мой!» — главреж прижал ладони к груди. «Но позвольте я закончу. Итак, берег правый — это дружба с первыми лицами коллектива». Поветкин покашлял в кулак и непроизвольно покосился на диван, застеленный видавшим виды покрывалом. «Травый берег» — это самые завидные роли, о каких молодая актриса, то есть наша лодка, пока что плывущая по течению, не могла и мечтать. Это прочное положение в театре и многие другие блага, которые не валятся с неба на простых смертных. Но лодке нужно сделать свой нелегкий выбор. Нужно понять и решить, к какому берегу прибиться. И это не принуждение, не голая корысть. Это осознанный и, главное, добровольный выбор. Тем более, что распространение ролей уже на носу. Все решится не сегодня, так завтра. Теперь понимаете? Вот теперь, кажется, понимаю, усмехнулась Лариса. Если тебе нужно перетрахаться, нечего тут распинаться. В театре полно всяких лодок, шлюпок и прочего. Только пальцем поманить, приплывут на твою тихую пристань вот эту вот вонючую помойку». Лариса показала пальцем на диван. «Фу, как вульгарно, перетрахаться!» Улыбка сползла с лица режиссера, как чулок с женской ножки. Поветкин брезгливо поморщился. «Вы меня расстраиваете до глубины души». Лариса поднялась на ноги так резко, что едва не уронила стул. Шагнула к двери, но шустрый Поветкин уже вырос на ее пути. «Впрочем, я сам во всем виноват», — пролепетал он. «Ничего толком не могу объяснить. Черт побери, где мои манеры? Где умение обращаться с лучшими представителями прекрасного пола?» Я такой неуклюжий, такой беспомощный и косноязычный. Сибирский валенок, тюфяк. И после этого за глаза меня еще называют лавелласом. Господи, это просто смешно. Кто распускает эти гнусные слухи? Не иначе, как Самсонов, больше некому. Ладно, я с ним еще разберусь. Для начала вставлю ему хорошую трехлитровую клизму. Нет, трехлитров будет мало. «Нужно ведро, не меньше. Это не для того, чтобы промыть его говнистые кишки, чтобы мозги встали на место. Вот вечно так. Хочешь, как лучше? Если хотите, как лучше, уйдите с дороги». Лариса заглянула в глаза главрежа. «И разрешите мне закрыть дверь с другой стороны». Поветкин подумал, что в следующую секунду может запросто получить коленом между ног а к он в данный момент совсем не готов. Вздохнул и отступил в сторону, разрешив Ларисе выйти из кабинета. Ничуть не расстроенный итогом беседы, Эдуард Палыч повесил на спинку стула пиджак в мелкую клеточку и пружинистыми шагами прошелся по кабинету, словно тигр по цирковой арене. Остановился, выглянул в окно. На небе собирались низкие грозовые облака. «Никуда ты не денешься, сучка!» — прошептал Поветкин. «Поверьте, с жопой и сама прибежишь. Еще прощение попросишь. Еще в ногах будешь валяться, поганка. Колени в кровь сотрешь, по полу будешь ползать». Поветкин почесал затылок и добавил. «И землю жрать».